Глава пятая. На протяжении двух недель я батрачила без выходных, прерываясь лишь на короткий четырехчасовой сон и перекусы. Танька удивлялась подобному настроению, иронично замечая, что Стахановской премии у нее не предусмотрено уставом компании, и отблагодарить за столь ярое упорство она может лишь в денежном эквиваленте. Меня это вполне устраивало. В обед позвонил отец, сообщив, что через неделю они с матерью улетают в отпуск во Вьетнам и попросил в их отсутствие наведываться в их квартиру поливать фиалки матери. Понимая, что это явно просьба Ларисы Михайловны, переданная через мужа, я на секунду, закатив глаза, усмехнулась, но согласилась. Пусть себе дальше дуется, я к ее фантазиям отношения не имею, а цветы ни в чем не виноваты. Но мать меня удивила. Спустя четыре дня позвонила сама. И, как будто ничего между нами не случилось, начала делиться эмоциями от сборов в предстоящую поездку. Есть такая черта у нее, идиотская. Сначала нагадят в душу, а потом упорно делает вид, что ничего не произошло. Все нормально. И вообще тебе это все показалось. Она совсем не то имела в виду. Это ты неправильно ее поняла а ты смотришь на этот ее театр одного актера и думаешь. Либо ты сама бнулась, и кукухой поехала, либо с ней что-то явно не так. В моей системе мира это так до сих пор и не ужилось, но для нее подобное в порядке вещей. Ну да ладно. Немного отвиснув и придя в себя, я сдержана, но в любезной форме поддержала разговор и о кремах с защитой от солнца, И о необходимых лекарствах в дорогу. А в конце разговора в очередной раз пообещала позаботиться о ее сокровенных цветах. Попрощалась, выдохнула и отложила в сторону телефон. Да, семейка Адамс нервно курит в сторонке. Сделав себе салат и пару бутербродов, перекусила и набрала номер Аркаши, который делал мне сайт «Однастраничник» и готовил платформу для интернет-магазина. Катюш, все готово, я только жду твоей отмашки. Будем тестировать и запускать. Замечательно. Я оплату тебе скину в течение часа, а по запуску отпишусь на днях. Все понял, жду. Только у меня могла произойти такая ситуация, когда рекламная платформа и сайты были готовы, а товара, который я собиралась продавать, не было. Вершинина. Ты гений, блядь. Жаль, что абсурда. Да. Ситуация, конечно, была нелепая, но не печальная, что уже обнадеживало. С сегментом я определилась и даже вышла на местных поставщиков, только они не спешили мне отвечать. В этом-то и была загвоздка. Пробиться через звонки в коммерческий отдел местного предприятия не представлялось возможным, ибо заботливые секретарши быстро сворачивали любые, по их мнению, подозрительные и не особо важные звонки, не доводя их до руководства. Придется включить свою природную борзоту и посетить их лично. Правда, выходя из дома, я совершенно не могла предположить, чем эта поездка обернется. «Девушка, я вам уже в десятый раз говорю, я не уйду отсюда, пока не переговорю с вашим начальством». Наглым образом, оккупировав не очень удобный диван в приемной, ответила явно уже начавший нервничать секретарше. «Еще бы! Уже минут сорок ее прессую!» «Но Геннадий Степанович занят!» «Я подожду!» невозмутимо и скучающе бросила в ее сторону, продолжая листать ленту соцсети в своем телефоне. «Он не сможет вас сегодня принять!» Тяжело вздохнув, но не оставляя надежду меня выпроводить, снова произнесла девушка. «Отправьте ваше коммерческое предложение нам на почту». «Я вам их уже шесть раз отправляла, вы их даже не читаете». Приподняв бровь и давая понять очередной раз, что спровадить меня в у нее не получится. «Но я же говорю, что...» Едва уже не перейдя на повышенный тон, начала секретарша, но ее внезапно перебили. «Светлана Юрьевна, что у вас за шум в приемной?» Приятный бархатный голос ударил по мне ноткой узнавания, заставляя поднять голову и повернуться в сторону вошедшего мужчины. «Марк Генрихович, эта девушка упорно рвется к Геннадию Степановичу!» Эмоционально проверещала секретарша, которой я изрядно потрепала нервную систему, но мне было уже не до нее. Да, неисповедимы пути господни. И невоспитанная сволочь, встретившаяся мне недавно в кабинете Калинина, очаровательно улыбнулась, а в следующую секунду, растягивая сладкое патокой мое имя, произнесла. «Екатерина, какая приятная неожиданность!» «Твою ж мать!» сдавленно в сторону, покривив губы. «И вам доброго дня!» Уже улыбаясь и глядя ему в глаза. «Прошу!» Довольно ухмыльнувшись, Марк галантным жестом пригласил меня пройти в кабинет, бросив Светочки, чтобы она принесла нам кофе. «Марк Генрихович, значит?» хмыкнула, усаживаясь на стул напротив его стола. «Вернер?» Слабая надежда, что ошиблась, была задушена его довольной ухмылкой и явным одобрением во взгляде. Да, я не дура, о чем порой жалею, иногда сильно жалею, как сейчас, например. Конечно же, я загуглила всю информацию по предприятию, с которым собралась сотрудничать, и о его генеральном директоре, Вернер Марк Генрихович, получил управление от своего отца, Генриха Аристарховича Вернера, 10 лет назад жестко подавив конфликт акционеров. За первые пять лет вывел фабрику русский текстиль из кризиса и начал активное развитие производства и сбыта продукции. «Садись, Вершинина, пять. Интернетом пользоваться умеешь. А вот посмотреть фото этого индюка не догадалась. Да кто ж его знал-то?» «Знал или не знал, это уже фиг с ним. А вот после того, как я его почти в «Гомосексуалисты» записала», Он навряд ли будет со мной сотрудничать. Хотя сидит, улыбается, вполне довольный. Думаю, сейчас удачный момент, наконец, познакомиться. Он откинулся на спинку кресла, принимая скучающую, но выражающую превосходство позу. Екатерина Станиславовна Вершинина произнесла уверенно, отзеркалив его положение тела. Промелькнувший в глазах интерес дал понять, что он оценил и наглость, и мое нежелание робеть под его взглядом. Еще бы ладони не потели, выдавая мое волнение и внутреннее желание спрятаться подальше от этого представителя мужского пола. Очень приятно, растягивая губы в улыбке и не отводя от меня взгляд, хотя в кабинет, тихо постучав, вошла Светочка. «С каким вопросом?» – пожаловали Екатерина Станиславовна. Произнес сразу – Как только за секретаршей, аккуратно поставившей на стол поднос с чашками кофе, закрылась дверь.